Глава двадцать «Ничего себе!» — кричит Анна в мобильник. «Замечательные новости!» «Что такое?» — спрашивает Карен, стараясь не отвлекаться от дороги. Анна делает ей знак молчать. «А какой вес?» У Карен радостно подпрыгивает сердце. У Лу родился ребенок. «Чудесно!» И Лу, и Адам, мужчина, которого она нашла ему в отцы, так этого ждали. Он гей и тоже живет в Брайтоне». И действительно, выключив телефон, Анна говорит: "Это Адам звонил из роддома". Она оборачивается к Моли и Люку: «Лура, дела, у нее мальчик". "Я", Карен качает головой и улыбается. Никто не умеет так выражать восхищение, как моя дочь, думает она. Похоже, сегодня будет по-настоящему прекрасный день. "Хорошо", произносит Люк. Карен бросает взгляд в зеркало. Выражение лица сына, кивок головы, едва заметная довольная улыбка. Все говорит о том, что мужское самолюбие удовлетворено. «Мы поедем к ним, мамочка. Прямо сейчас?» Молли от нетерпения подпрыгивает на сиденье. «Боже», — думает Карен, «пока не съездим, покоя не будет. А я ведь собиралась домой. Я так устала. Столько часов провела на грядках». «Следует соблюдать осторожность, об этом все говорят в Морриленде. Главное — не переусердствовать». Она наклоняется к Анне. «Ты тоже хочешь поехать прямо сейчас?» — говорит она, не разжимая губ, как чревовещатель, чтобы дети не разобрали слов. «Я бы с удовольствием», — отвечает Анна, тоже понизив голос. «Ну, пожалуйста», — умоляет дочка. «Я сто лет не видела Лу», — напоминает себе Карен, «да и малыша посмотреть очень хочется». «А что, — говорит Адам, — можно ее увидеть?» «Только что Лу очень устала. Но мы ведь ненадолго», — уговаривает Анна. Карен задумчиво хмурит брови. «Если сегодня, то лучше прямо сейчас, иначе потом я не успею покормить этих двоих». «К тому же вымотаюсь в конец», — думает она. Затем вспоминает, что в клинике говорили о том, как важно поддерживать отношения с друзьями. Решено. Карен громко спрашивает. «Молли, цветы у тебя?» С заднего сиденья доносится шорох. Молли поднимает букет тюльпанов, срезанных на садовом участке. «Ладно», — вздыхает Карен, — «едем в Кэмптаун». Крисси ушла. И Майкл возвращается в холл. «Начинать нужно прямо сейчас, пока не передумал», — решает он. «Когда меньше людей, не так страшно. Эбби все еще в холле, только уже одна». Вытянув ноги, сидит на диване и листает журнал. «Здравствуйте!» — еще раз произносит Майкл, опускаясь в кресло. Эбби вздрагивает «Привет!» «Наверняка удивилась, что я с ней заговорил», — думает Майкл, и ему тут же становится неловко. Кроме как на групповых занятиях мы с ней и словом не перекинулись, если не считать тот случай в коридоре. К его облегчению Эбби сама начинает разговор. «Ну как, вам уже лучше спится? Э-да, -э, лжет он, а вам? не сказала бы, вздыхает Эбби. Вот бы узнать ваш секрет. Да нет у меня никаких секретов, думает он. Не зная, что делать дальше, Майкл берет с журнального столика газету и быстро просматривает. Но чтением можно заняться и у себя в палате. В любом случае, Таймс никогда не была его любимой газетой. Говори, вспоминает он совет Криси. Он откашливается, берет себя в руки и спрашивает, «Значит, это был ваш сын?» Эбби опускает журнал и смотрит на Майкла. «Да, мой муж, почти уже бывший, забрал его домой. Красивый малыш». «Спасибо. Вы вроде бы говорили, что у него аутизм». «Да, аутизм». «Вы не против, если я спрошу, что это за болезнь? Никогда не понимал до конца». Не против, отвечает Эбби, усаживаясь поудобнее. И это хороший вопрос, потому что диагноз нельзя поставить, опираясь всего лишь на один фактор. Аутизм называют спектральным расстройством. Он охватывает целый ряд состояний. Но есть и общие особенности. Она сжимает кулак. Проблемы с устной речью, повторяющиеся моторные движения, например, взмахи руками, тяготение к определенным предметам. Она по одному разгибает пальцы, почти полное отсутствие зрительного контакта, отсутствие интереса к другим детям, трудности с игровой деятельностью и фантазией. Эбби замолкает, все пальцы уже разогнуты. «Держу пари», — она повторяла этот список. «Несчетное число раз», — думает Майкл. Не нужно было спрашивать. И все-таки Эбби продолжает. «Такое впечатление, что у него по-другому устроено чувство. Представьте, что все запахи слишком резкие, а от звуков вас тошнит. Примерно так на него порой давит окружающий мир. «Слишком большой груз для маленького мальчика», — кивает Майкл. «Да, но так происходит не всегда. Вы, наверное, заметили, что он, не отрываясь, смотрит один фрагмент из «Спящей красавицы». Он его обожает. Поэтому и перематывал», — эби кивает. Значит, он поправится». «Хм, от этой болезни не избавишься с возрастом, но он развивается, да? Некоторые взрослые с аутизмом способны жить относительно самостоятельной жизнью, другим постоянно требуется помощь». Голос Эбби стихает. «На вид не скажешь, что с ним что-то не так, — говорит Майкл. То есть я не это хотел сказать». «О, Боже, что я несу? Зачем вообще я затронул эту сложную тему? Я имею в виду, незаметно, что он больной». Вообще-то я называю это расстройством. Ой, простите, Майкл краснеет. Ничего, говорит Эбби, я рада, что вы это сказали, не смущайтесь. И да, вы правы, это тяжело, потому что Калум на вид почти не отличается от других детей. Вы себе не представляете, сколько раз мне приходилось объяснять окружающим, что он не капризничает, не ленится и не грубит, что он... Ну, в общем, он просто Калум. Эбби поднимает глаза к потолку. К примеру, вы пытаетесь поймать ребенка, который носится по кафе и задувает на столиках свечи, а это не так-то просто. Калум бегает быстро, уж поверьте. И вот какая-нибудь занудливая мамаша или папаша, не знаю почему, но часто это бывают именно папаши, велит тебе получше приглядывать за своим сыном. Она качает головой. «Жизнь несправедлива», — думает Майкл, вспоминая о собственных проблемах с гостиницей у моря. «Люди иногда ведут себя как свиньи». Да, Эбби снова вздыхает. Значит, это была ваша жена, Крисси. Да, приятная женщина. Эбби улыбается. Майкл чувствует, что она ждет продолжения. Некоторое время он молчит, раздумывая, что рассказать о Крисси. Затем выдает первую же пришедшую на ум мысль: мы вместе прожили тридцать лет. И вдруг чувствует едва уловимую вспышку гордости. Тысячу лет он не испытывал гордость за свои достижения. Эбби кивает, «Немало». Ой, как бестактно. Эбби ведь только что сказала, что они с мужем разводятся. Вот видишь, говорит себе Майкл, «Не умеешь ты общаться». И добавляет, «Конечно, всякое бывало». «Как и у всех людей, у вас есть дети?» «Эм, да, Райан и Келли». И снова он ощущает гордость. Однако не решается продолжить. С учетом ситуации Эбби, вторгаться своими детьми в ее присутствие как-то неудобно. Сколько им лет? Райану 21, а Келли 19. Майкл старается скрыть радость, но, едва упомянув их имена, уже не может удержаться. Он винит себя за то, что подвел их, и запрещал себе о них думать. Но сейчас не в силах противиться. Хотите взглянуть на фото? Да, Эбби выпрямляется. С удовольствием. Он встает... Вытягивает из кармана брюк бумажник и раскрывает его. В маленьком пластиковом окошечке, предназначенном для удостоверения личности, давнишняя карточка, выцветшая и потрепанная, но разглядеть можно. Райан унаследовал Майкловы решительные черты и темные волосы, а Келли больше похожа на Криси, рыжеволосая и хрупкая. «Райан справа», — говорит он, констатируя очевидный факт, и передает Эбби бумажник. Она внимательно рассматривает фотографию. «Какой чудесный был отпуск», — вспоминает Майкл. Они жили в палатке в Шотландии, погода стояла замечательная. Дети играли на солнце, поэтому Райан такой загорелый, а Келли вся в веснушках. Оба улыбаются в камеру, Келли непринужденно, а Райан слегка натянуто, словно говорит «Пап, тебе это нужно?». Майкл очень дорожит этим фото. Едва взглянув на него, он чувствует улыбки детей. «А ну-ка, стойте!» — кричит Карен, но Молли и Люк радостно несутся вперед, распахивают дверь и врываются в палату к Лу. «Это тебе!» — Молли вручает ей тюльпаны. Листья слегка поедены слизняком, лепестки поникли, цветы завернуты в обычную фольгу, однако Лу в восторге. «Спасибо!» Карен входит в палату вместе с Анной и видит, что Лу держит у груди младенца. «Подожди минуту, крошка!» — говорит Карен дочке. «Извини, Лу, Молли, разве ты не видишь? Лу сейчас не может взять цветы». «Ой, — говорит Молли». «У нее малыш», — объясняет Карен. «С высоты Молли, завернутого в одеяло младенца, наверное, заметить трудно. У него темные волосики и сморщенное личико. О, Лу, он красавчик. А мне можно посмотреть?» — просит Молли. Карен поднимает ее, а Лу осторожно отодвигает край одеяла. Кожа у малыша красная, в пятнышках, лоб влажный, но Лу смотрит на него с непередаваемой любовью. У него столько волос. Моли впечатлена. «Они такие черные», — говорит Дюк. «А по-моему, рыжая», рыжие, говорит Карен, когда на головку младенца падает больше света. Только они, скорее всего, выпадут. Моли пугается. Потом они снова отрастут, успокаивает ее Лу. «Такое бывает со всеми новорожденными». «У тебя были очень темные волосики, а сейчас...» — говорит Карен. Молли вскидывает белокурые локоны. «Уже в курсе, каким обладает достоянием», — думает Карен. «Ты, наверное, утомилась?» — говорит Лу. «Отличная работа!» «Теперь все уже позади. Хорошенький!» — говорит Анна, глядя на младенца. «Спасибо!» «Только посмотрите на эти пальчики!» — умиляется Анна. «Такие маленькие и такие совершенные...» А ноготки? Тоненькие, как бумажки, да? Она вдыхает воздух. Ах, он даже пахнет чудесно. В палату входит Адам с двумя чашками чая. Анна поворачивается к нему. «Поздравляю». Адам сияет. «Принести вам тоже?» – спрашивает он, поставив чашки. «А автомат в коридоре?» «Да нет, не беспокойся», – отвечает Карен. «Мы ненадолго. Мне еще предстоит накормить этих двоих ужином». Просто они очень хотели увидеть малыша. «У него уже есть имя?» — интересуется Анна. «Думаем, что есть», — говорит Адам, и Лу кивает. «Через несколько дней мы сообщим его всем». «Ты парень Лу?» — спрашивает Молли. Карен качает головой. «Прости, я пыталась ей объяснить». «Нет», — отвечает Адам. «К счастью, ни он, ни Лу не выглядят смущенными, но я отец малыша». Молли задаченных нахмуриться. Во всем виноват Дисней. Карен понижает голос. Она уверена, что у каждой должен быть свой принц. Придется еще раз ей объяснять. Ничего, улыбается Адам. Знаешь, а он немножко похож на тебя, говорит Анна. Адам явно вне себя от радости. Внезапно Карен вспоминает Саймона в тот день, когда в этом же самом роддоме родился Люк. Она мысленно рисует его себе большого, похожего на медведя, особенно в сравнении с крошечным, хрупким свертком, который он, сияя от счастья, держит на руках.